Глава тридцать третья. Когда я вошел в дом, у меня вдруг закружилась голова, и мне пришлось прислониться к притолоке и немного постоять, чтобы отдышаться. Затем я поднялся на второй этаж и постучал в дверь комнаты Барака и Тамазин. Барак пригласил меня войти. То, что я увидел, выглядело вполне миролюбивой семейной картиной. Тамазин сидела за столом и шила, Барак лежал на кровати. Вот только брови его были слегка нахмурены, а одна нога нервно подёргивалась вверх-вниз. "Джек", сказал я. "Боюсь, мне придётся забрать тебя ненадолго". "Что? Снова?" он не договорил, глядя на меня округлившимися от страха глазами. "Нет, нет", успокаивающе улыбнулся я. "Это не то, что ты подумал. Просто нам нужно кое-куда съездить по делу". "Что стряслось?" спросил Барак, когда мы спускались по лестнице. Он был рад тому, что можно снова заняться делом и при этом не любоваться очередным обезобразенным трупом. Я рассказал ему о признании, сделанном Билкнепом относительно поверенного по имени Фелдей. Ты иногда выпиваешь с безработными поверенными. Не встречал ли ты случаем этого человека? Да, знаю я его, воскликнул Барк, худой тип с острым лицом. Он находит клиентов по большей части в Вестминстерском убежище, и его там многие знают. Барк посмотрел на меня серьёзным взглядом. Мои друзья говорят, что за деньги он готов сделать всё, что угодно. Они, впрочем, тоже не ангелы. На нижней ступеньке лестницы я остановился. Мы должны немедленно найти его. Если его клиенты есть убийца, а кто другой мог задавать подобные вопросы относительно нас с тобой? Мы наконец выясним его личность. Я замешкался на пороге. Как ты думаешь, может стоит позвать Харснета? Нужно срочно отправляться к этому Фэлдею, воспротивился Барк. Нельзя тянуть время. Мы можем упустить его. Да, возможности лучше нам ещё не выпадало. Барк посуровил. Значит, вот как это тварь узнала? где я живу и о том, что вы работаете в суде прошений. Он, наверное, постоянно следил за нами. Вот именно. И сверхъестественные силы, дарованные якобы дьяволом, тут ни при чем. Нет ничего сверхъестественного в том, чтобы через продажного поверенного получить информацию у продажного баристера. Однако, если он может позволить себе использовать поверенного и адвоката в качестве шпионов, У него должны быть деньги, и мы не знаем, как ему удавалось следить за нами, оставаясь незамеченным. Ничего, скоро узнаем. Пошли Питера за гаем. Пусть приведёт его к Билкнепу. Будь моя воля, я оставил бы эту старую сволочь гнить заживо, только не в доме Дороти. Ну давай, поторопись. Я пошёл на кухню. Филипп Ор сидел за столом с кружкой пива в руке и разговаривал с мальчиками. Стул поскряхтывал под его массивным телом. Питер и Тимоти сидели на полу у его ног. А потом в город вошёл король, с драматическими интонациями рассказывал Ор: "Вы никогда не видели никого, кто хотя бы напоминал его величество. Огромный мужчина, На голову выше всех придворных и слуг, которые следовали за ним, на его шапке и дублете сияли самоцветы. Рядом с ним шла королева Анна Болейн, которая оказалась грязной потоскухой. При нашем появлении мужчина резко умолк и поднялся со стула. Мальчики тоже вскочили. "Простите, сэр", виновато проговорил он. "Я просто рассказывал ребятам про те времена, когда я служил городским констеблем. Всё в порядке, Ор, успокоил я его. Но у меня есть поручение для Питера. Идём, позвал я старшего из мальчишек. И я напишу записку, и ты отнесёшь её в Баклсбери. И чтобы одна нога здесь, а другая там. Затем я посмотрел на Тимоти. А тебе не пора ли укладываться спать? Пора, сэр. Мне было приятно видеть, что Питер и Тимоти подружились. В потухших глазах Тимоти вновь Зажглась какая-то искорка. В таком случае, спокойной ночи. Я вышел в гостиную, торопливо нацарапал записку для Гая и отдал её Питеру, тот поспешил за дверь. Ну вот, сказал я Барку. С одним делом покончено, пора узнать, что нам скажет наш добрый мастер Фельдей. Эдельхиль совсем недалеко отсюда. Захвати ко свою шпагу. Мы быстро шли по Флит-стрит по направлению к городской стене. Увидев мои адвокатские одежды, стоявший там стражник пропустил нас без помех. Громадина собора Святого Павла виднелась теперь всего лишь огромным чёрным силуэтом впереди нас. Ночь была тёмной, луна спряталась за облаками, и в воздухе снова запахло дождём. Вы с Тамазин сегодня выглядели идеальной супружеской парой. Я пытаюсь вести себя подобающим образом, но это сложно, учитывая то, что мне не удаётся думать ни о чём другом, кроме кошмаров, с которыми нам приходится сталкиваться чуть ли не ежедневно. Это пройдёт. Свернув на Carter Lane, мы увидели впереди какую-то суматоху. Двое полицейских тащили за шиворот оборванца. Я всего лишь хотел переночевать на крыльце, под козырьком, орал он. Ведь снова пойдёт дождь. Ничего, помокнешь, прорычал один из констеблей, ударил бездомного в спину концом своего жезла, и тот кубарем полетел по мостовой. Пшёл вон бродячий пёс. Босяк поковылял прочь, а констебли, заслушав звук наших шагов, повернулись к нам и осветили факелами наши лица. "Я баристор", и направившись к его, я ткнул пальцем в барка, поверенному Констебли поклонились и пропустили нас. Эдл Хилл представляла собой длинную, как кишка, улицу, ведущую к Темзе. В ее начале стояли старые четырехэтажные дома с выступающими карнизами. Построенные на зыбком речном берегу, многие из них просели, покосились и выглядели так, будто вот-вот обрушится. Женщина, стоявшая на крыльце одного из таких сооружений, метнула в нашу сторону призывный взгляд и юркнула назад, в темноту. «Шлюх здесь, как крыс, в амбаре», — заметил Барк. «А кроме них, похоже, никого. Нам придется постучаться во много дверей, чтобы найти того, кого мы ищем». Навстречу нам, негромко переговариваясь, шла группа людей с фонарями. От нее отделились мужчина и женщина. Пожелав друг другу спокойной ночи, отправились по домам. Можно спросить у этих людей, сказал Барк. Прошу прощения, проговорил я, шагнув вперёд. Вы позволите задать вам вопрос? Пожилой мужчина, шагавший впереди, поднял фонарь, и я увидел, что и он сам, и те, кто шёл за ним, были одеты во всё чёрное и держали в руках Библии. Судя по всему, они возвращались с какого-то подпольного религиозного собрания. Я спросил, не знают ли они, где живёт поверенный по имени Фелдей. Мужчина отрицательно покачал головой, но в тот же момент вперёд выступил юноша. Я знаю его, сказал он, ухватившись за мою адвокатскую мантию. Он вас нанял? У меня есть к нему одно дело. Соседи его не очень-то жалуют. осуждающий сказал этот молодой, не старше 20 парень. Его знают как человека бессовестного и неверующего. Как можно иметь с ним дело? Остальные согласно закивали. Я насупился и резко ответил: "Мои дела вас не касаются. А теперь, во имя христианской любви, укажите мне, где он живёт". Молодой человек скорбно покачал головой и указал рукой вдаль, в сторону холма. В десятке домов отсюда по правой стороне дом с синей дверью. Благодарю вас, коротко бросил я и отступил в сторону. Группа продолжила свой путь. "Он говорил безбашно, Томас", проговорил кто-то из сектантов. "Как можно столь легкомысленно отзываться о христианской любви?" Барк посмотрел им вслед. "Снова праведники", сказал он. Никогда не упустят возможности заложить того, кого считают более порочным, чем они сами, и им не откажешь смелости, заметил я. Ходят скопом после наступления темноты, зная, что Бонра ведёт на них охоту. Половина этих праведников мечтают стать мучениками, отмахнулся Барк. Хватит разглагольствовать. Давай-ка лучше найдём Фельде. Дом, на который нам указали сектанты, находился не в столь ужасающем состоянии, как остальные. Дверь была совсем недавно покрашена в синий цвет. Я подергал ее, но она оказалась заперта. Мне пришлось долго стучать, пока дверь наконец открыла женщина лет тридцати. — Что вам угодно, господа? — с улыбкой спросила она. — Нам угодно повидаться с мастером Фелдеем. Улыбка моментально сменилась гримасой раздражения. "И вам тоже? Я его несколько дней как не видела, а к нему все приходят, приходят, стучат, стучат. Можем мы пройти в его комнату? Где они находятся?" "На первом этаже слева. Если вы его найдёте, передайте ему, чтобы он, когда захочет снова исчезнуть, предупреждал об этом своих дружков. Его соседки вовсе не обязательно открывать на каждый стук." Последняя напроговорила нам вслед, поскольку мы уже торопливо поднимались по ступеням. На площадке первого этажа было две двери. Этот дом очень напоминал Олд-Барч, где жили Барак с Тамазином, только здесь было просторнее и чище. Мы громко постучали в левую дверь. Ответа не последовало. Барак подёргал за ручку. Закрыто. Куда же подевался этот болван? раздраженно прорычал Барак. «Неужели смылся?» «Откуда мне знать?» ответил я и после недолгих раздумий решился «Ломай дверь». Барак удивленно посмотрел на меня. «Что? Вот так и ломать? Вломиться в чужой дом без разрешения? В случае чего, если кто-то пожалуется, нас прикроет Крамер? Ну, для начала нам нужно чем-то посвятить. Я схожу к этой бабе за свечой». Барак отправился вниз, а я тем временем смотрел на запертую дверь и думал. Если убийца был связан с Фелдеем, а в этом я не сомневался, он наверняка немножко высунулся, чтобы дать мне новую зацепку. Это была часть дьявольской игры, которую он затеял со мной. Что ж, тем лучше. Он сам выводит меня на свой след. Вернулся Барак со свечой в руке. Это девка внизу отменная шлюха. Она спросила, не хочет ли адвокат провести с ней время, и я сказал, что вы подумаете. Он ухмыльнулся, но за его клоунадой я ощутил похоть. Что ж, в таком случае и ждёт разочарование вперёд. Барак разбежался и со всех сил умело саданул плечом в дверь. Она вылетела и ударилась в стену напротив. На нас вдохнуло холодным воздухом И мне пришлось загородить ладонью фитилёк свечи, чтобы она не погасла. Где-то открыто окно, сказал я. И если он собирался уходить, то, возможно, открыла кошка, чтобы проветрить комнаты, предположил барак, вытащив однако шпагу из ножен. Осторожно ступая, мы вошли внутрь. Первое, что я увидел, была стена, увешанная полками, Под открытым окном стоял письменный стол, а на нём моя рука непроизвольно стиснула рукоятку кинжала. Лицом вниз лежало тело мужчины в белой рубашке. Одна его рука покоилась на стопке страниц, из которых угол верхний трепыхался на сквозняке. Мы вошли в комнату, Барак потыкал лежащего ничком человека концом своих ножен. Тот не пошевелился. Я поднёс свечу к голове лежащего и осветил лицо. Это был сравнительно молодой мужчина, лет около 30, с густыми каштановыми волосами и тонкими, красивыми даже изысканными чертами. Глаза его были закрыты. На лице застыло мирное выражение. Он походил на спящего. "Это Фелдей", констатировал Барк. Сбоку от нас послышался какой-то звук, и мы резко развернулись в ту сторону. Барк выставил вперёд шпагу. Но в следующую секунду мы с облегчением вздохнули. Это был отклеившийся кусок обоев, зашуршавший на ветру. "Господи, у меня сердце в штаны провалилось!" сказал Барак. У меня тоже, признался я. Барак подошёл к окну, закрыл его изожёг отсвечи лампу, стоявшую на столе. Затем взял лежащего на столе человека за плечи и откинул его на спинку стула. Это оказалось непросто, поскольку под грудь натекла крови и успела засохнуть. Положив на пол шпагу, Барак разорвал рубашку на груди мертвеца. По крайней мере, Этот бедолага не мучился. Кинжал в сердце. Он даже не успел понять, что его убило. Барак поднял глаза на меня. Шестая жертва? Нет, тихо ответил я. Это убийство было совершено тихо и без всяких вывертов, не так как другие. Тут нет ничего, что можно хотя бы отдалённо связать с пересыханием рек. Вы хотите сказать, что Фельде убил кто-то другой? ошарашенно спросил Барак. Нет, вероятнее всего, это был наш убийца, но Фельде не входил в число его жертв. Он убил Фельде, заметая следы, чтобы тот не заговорил, если мы его вычислим. Я вздохнул. Не зря же Билкナップ сказал Фельде, что я упрям. Я думаю, что убийца пришёл к нему с обычным визитом, как клиент к своему поверенному. Они сидели за столом, спокойно разговаривали, и вдруг Он неожиданно вонзил парню кинжал в сердце. Видишь стул напротив Фелды, на нём наверняка сидел убийца. Я посмотрел на странно умиротворённое лицо убитого. Как сказали встретившиеся нам люди Фелды, не верил в бога. В этом ему повезло. И если бы он принадлежал к праведникам, а потом стал отступником, он умирал бы долго и мучительно. Я прошёлся по комнате. Знаешь, для чего убийца открыл окно? Чтобы запах разложения не скоро разошёлся по дому и труп подольше не нашли. Да, умён сукин сын. Судя по тому, что этот бедняга воняет как головка французского сыра, он мёртв уже несколько дней. Давай пороймся в бумагах. А вдруг найдём какую-нибудь зацепку? Счёт, записку, всё что угодно. Целый час мы обыскивали кабинет и всю квартиру по верено. За окном снова зарядил дождь. Его капли гулко колотили по плиткам мостовой, вода потоками стекала с ветвей деревьев. Но найти нам так ничего и не удалось, лишь пустое место на одной из полок, где вероятно лежало шпионское досье Фэлде. Его прихватил с собой убийца. След, на который я так рассчитывал, оказался тупиком